Не выходя на работу, приходилось еще хуже. Мы могли наблюдать, как организм постепенно пожирает сам себя. Когда исчезал последний жир в подкожные клетчатки когда не оставалось мускулов, мы становились похожи на скелеты, обтянутые кожей и обвешенные каким-то тряпьем. Организм терял собственные белки, а вместе с ним исчезала мускулатура.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 определенный процент, который ежедневно начинал гнить, потому что становился уже безжизненным. Мы уже говорили выше о навязчивом характере мыслей о еде или об отдельных любимых блюдах, мыслей, которые лезли в голову заключенных часто, как только в сознании освобождалось место для них.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 что сильный когда то мужчина плача как ребенок с ненализающими на ноги ботинками в руках босиком выбегает на заснеженный плац. вот тогда я и хватался за слабые утешения в виде сэкономленного хранимого с вечера в кармане кусочка хлеба я жевал и сосал его и отдаваясь этому ощущению хоть чуть чуть отвлекался а тут происходящего